Кворум два. Дорожка к морю, крупный гравий, мокрый после ночной росы, сходила к пляжу, и Антон шел осторожно, чтобы не поскользнуться. Пляж был публичным, но о нем почти никто не знал. Маленькая бухта, зажатая между скалами, с мелкой галькой и темным, вечно влажным песком. Так, рано утром, чуть позже шести, на пляже никого не было и чистая прозрачная вода расстилалась перед ним гладким обещанием освежающего холода. Перед входом в бухту чуть покачивались белые яхты с собранными парусами. Их голые мачты пытались дотянуться до синего-синего неба, в котором медленно разгоралось бледное оранжевое солнце, готовясь двинуться вдоль берега на запад. Трудно было поверить, что в Москве еще лежит снег». Трудно было поверить, что есть Москва. Туристы сюда не ходили, хоть и мелкая галька. Туристы, приезжавшие на сан жан капферра предпочитали пляжи по сабле с их привезенным издалека и аккуратно насыпанным поверх камней белым песком, с их красивыми ресторанами и удобными лежаками, с их легко угадываемой публикой, многорасслышанной музыкой и дорогим алкоголем. На маленьком безымянном пляже ничего этого не было, лишь мелкая галька и чистое море. Ничего больше Антону Кляйнбергу и не было нужно. Апрель — холодная вода. Еще лучше. Антон положил полотенце у лениво колышущихся волн и огляделся. Он был один. Даже летом, в сезон, мало кто приходил на этот пляж, редкие случайные люди. Летом, чуть дальше от берега, пловцов поджидали медузы. Они жарились, оставляя на теле красные пятна, которые горели и жгли кожу, и их нужно было мазать уксусом. Уксус пах кислым, и ожоги проходили долго, оставляя после себя память о неприятном. Сейчас медуз не было. Холодно для медуз. Иногда он встречал здесь старого англичанина. Собственно, Антон решил, что тот англичанин. Они никогда не разговаривали, лишь кивали друг другу, держась в разных концах узкого пляжа, делая вид, что сжатое скалами пространство принадлежит каждому из них. Англичанин располагался дальше от воды, у зонтичных сосен, обрамлявших бухту неровным полукругом. Антон же держался ближе к морю. Англичанин всегда читал и никогда не плавал. Антон всегда плавал, а потом лежал на неудобной гальке, проникаясь чувством одиночества и тишины, наполняясь им, чтобы унести в свою жизнь, где одиночество и тишины давно не случалось. Антон зашел в холодную воду по колено, постоял, привыкая, разглядывая снующих рядом маленьких рыбок. Они его не боялись, но и не интересовались им занятое своими делами, солнце начинало согревать мир, и Антон надеялся, что, когда он выйдет на берег, его будет ждать теплая галька. Вилла Ла Парадисер мер оправдывала свое название «Рай у моря», потому Крайнберге ее и купили, хотелось рая у моря» на Лазурном берегу скрытые высокими кипарисами от чужих глаз въезд с дороги, массивные металлические ворота, за которыми открывались парковка и фасад двухэтажного дома, выкрашенного в теплую желтую краску, мраморная лестница с широкими перилами, вдоль которых в больших терракотовых горшках цвела разных оттенков герань, каменный пол нижнего этажа холодил босые ноги в жару, и сквозь открытое пространство... Туннель нескончаемых арок из ковного железа, обложенных разноцветным кирпичом, открывался вид на просторную метров в триста террасу за раздвижной стеклянной стеной. Терраса выходила на другую сторону дома, откуда были видны их голубой-голубой бассейн с белыми лежаками по периметру и дальше яркое синее море и белые яхты в заливе сен жан -Капфера. Из-за цветового соответствия казалось, что море является продолжением бассейна. Да и весь мир сен жан капфера с богатыми виллами, окруженными насыщенной яркой зеленью, скрытых за высокими заборами садов, казался Клянбергом продолжением их рая у моря. Рая, откуда их не выгонят ни за какие грехи, они купили свое право на рай. За деньги. К часу дня на террасе становилось жарко даже весной, но если нажать кнопку на стенке, выезжал медленно раздвигавшийся белый навес, закрывая людей от средиземноморского солнца. На террасе стояли глубокие плетеные кресла с мягкими светло-бежевыми подушками, три шезлонга и низкий плетеный стол, покрытый стеклом. В углу прятались от жары холодильник с алкоголем и другими напитками, и высокий плетеный шкафчик с бокалами разного предназначения. В саду за бассейном берела ажурная беседка с уютным куполом, в которой сидела Дора Кляйнберг и смотрела на качавшегося в гамаке маленького Аркадия. Она ждала, когда мальчик заснет. Они приехали во Францию неожиданно, на три дня, и не успели оформить визу для няни, поэтому Дора должна была сидеть и надеяться, что сын угомонится, и позволит ей заняться собой. Она, впрочем, знала, что Аркадий никогда не спит днем. Валентин, Найман, глухой голос с трещинкой, сразу хочется прислушаться. Поймите, мы заказали это социсследование, потому что проблема серьезная. Нас не любят и есть за что. По крайней мере, в народном сознании. Покровский стоял на солнце, у самого края тени от навеса, глядя на открывавшуюся даль залива, блекующую солнечным светом, так что было больно на нее смотреть. Солнце двигалось медленно, лениво, словно зная, что у него впереди вечность, согревать эту землю и спешить некуда. Кляйнберга всегда поражало, что Покровский может находиться на открытом солнце часами и не сгорать даже летом, и даже в тропиках. Он не знал, почему. Тот был белокожий, и никаких причин не ни сгорать у Покровского не было. А он не сгорал. Покровский молчал. Он обдумывал аргументы, перебирая один за другим, и все они были не раз проговорены за шесть лет проекта «Кворум». Эти шесть лет Найман финансировал почти половину всего проекта, и потому было необходимо его слушать. Иначе строительство рая оказывалось под угрозой. Покровский понимал, что Найман легко может отодвинуть их всех на вторые роли. А быть на вторых ролях Валентина Покровского не устраивала. Даже в раю нужно было спешить. «Я не все понимал!» — нерусская интонация Строкова делала его речь странно значимой. «Слова вроде знакомые». Но они не ложились ровно, двигались вверх-вниз, словно он говорил не по-русски. Оттого казалось, что Строков говорит что-то важное. «Марк, что за удачливость? Почему не любят?» Строков единственный называл Наймана просто Марк. Он так и не понял необходимости отчества в обращении к старшим. Особенно к старшим, у которых в десятки раз больше денег. «Максим, друг дорогой, тут загадок нет» сказал седой стройный мужчина, прилетевший вместе с Найманом. Седого никто из них не знал. Какой-то близкий Найману человек, родственник что ли. Найман его представил, но Строков сразу забыл имя. Тот был из другого мира. Гнатюк, сидевший рядом с Максимом, тоже не мог понять, почему седой здесь. Но Найман, тративший на проект больше их всех вместе взятых, мог привести на встречу кого угодно. Седой сидел тихо, пока Найман говорил о заказанном им социсследовании, за что нас не любят, тянул из высокого синевой бокала холодную воду и мелко кивал, отмечая важные места в причинах нелюбви. Причина, как выяснилось, была одна — их не любили за удачливость, за незаслуженность полученного и присвоенного. Никакие аргументы про инициативность, таланты, тяжелую работу не принимались. Просто ловкие, удачливые проныры и воры. А мы тут всю жизнь горбатим и хуй что имеем. Почему? Да потому что удачливые все у нас спиздили. — Потому, Максим, друг дорогой, не любят, — закончил излагать Седой, — потому и не любят. «Просто считают удачливыми, а это можно поменять, исправить, создать другое представление о российских олигархах. Нет, неудачливые. Им часто не везет. А если им не везет, значит, деньги они заработали трудом, несмотря на неудачи. Заслуженно!» — Покровский вспомнил Седова. «Того звали Семен Каверин, он был модный московский ресторатор». Покровский часто видел его на светских сборищах. Он не мог понять, почему Найман его пригласил, и не мог понять, что Найман рассказал Каверину о проекте, а что утаил. Пришло время выяснить. «Зачем нам народная любовь, Марк Наумович? Этого народа все равно через какое-то время не будет». Если он не рассказал Каверину о второй фазе проекта, Найман должен перевести разговор, отвлечь внимание. Покровский смотрел не на Наймана, а на Каверина. Скинет тот в удивлении, спросит, что это значит, или пропустит, как уже известную ему информацию. Каверин встретил взгляд Покровского и улыбнулся. «Знает. Ах, Найман, Найман, мог бы и посоветоваться перед тем, как посвящать постороннего человека. — Семян ближайший друг, — спокойно сказал Марк Найман. — Родной человек... Я за него отвечаю. Он умел играть в эти игры. Покровский кивнул. Нужно запомнить. Найман принимает автономные решения по общему делу. Без него, однако, нельзя. Денег не хватит. Нет, нельзя, нет. Без Наймана нельзя. Пока. Я с Валей согласен. Гнатюку казалось, что это очередной спор. Таких у них было много, и неясно, почему Наймон и Кляйнберг попросили их прилететь сюда на один день именно сейчас. Он готовился к публичному размещению акций своей компании на бирже nasdaq и каждый день был расписан, расчерчен, занят. Разговоры эти велись уже несколько лет, и ни одна сторона, похоже, не могла убедить другую. И стараться нечего. Гнатюк считал, что американцы, работавшие над чем-то аналогичным, все равно начнут вторую фазу, с ними или без них, и тогда все встанет на свои места само собой. Умные люди не захотят оставаться за границами проекта, а глупых там и не нужно. Нам не о причинах, не любви нужно думать, а решать проблемы. Они у нас есть. Майк Наумч об этом и говорит, Коля». — сказал Антон Краенберг о проблеме с восприятием нас российским населением. Мы же там живем, ведем бизнес, если девяносто девять процентов нас ненавидят, то, особенно в момент кризиса, власть в конце концов что-то начнет делать по этому поводу, пока эти девяносто девять процентов не начали что-то делать по поводу власти. «Наша проблема — не население, а Матвей!» — Гнатюк потянулся, устал сидеть. «Народная нелюбовь когда еще выплеснется?» «А Кудеяров уже пригрозил, что угробит проект. Я с ним говорил на прошлой неделе. Он повторил, что считает проект опасным. Я Матвея хорошо знаю. Если угроза проекту и есть, то от него. Он один нас всех стоит, вместе с американцами. Кудеяров — проблема, — повторил Гнатюк. И ее нужно решать». Покровский вздохнул. «Решать-то ему». Он понимал, что Кудеяров точно найдет что-то, о чем никто не подумает, и это что-то сделает проект ненужным или невозможным. Об этом и надо говорить, а не о причинах нелюбви к ним людей, у которых не было ничего, кроме их количества. Количество не всегда переходит в качество. Гегель не жил в России в девяностые годы и не знал, что, возможно, обратное — Переход качества в количество, как с ними всеми и случилось. Качество личностей перешло в количество денег и влияния. Вслух Покровский сказал. — Марк Нович, что вы, собственно, предлагаете? Как нам, грешным, завоевать народную любовь? Покаяться? Встать на колени на Красной площади? Раздать заработанные бабки лентяям и пьяне? Отдать государству, чтоб чиновники распилили? Все равно они полюбят. Гнатюк засмеялся. Он представил бизнес-элиту России, выстроившуюся шеренгами на коленях перед кремлевской стеной у Спасской башни, перед каждым зэковская тачка с деньгами. «Сдаем валюту! Радость Шариковых!» Найман не улыбнулся. Он встал, склонил голову сперва к правому плечу, затем к левому, разминая шею, И снова, и снова, пока в шее у Наймана что-то не хрустнуло. Найман остался доволен и повел плечами, как боксер перед боем. Идеи имеются. Самая рабочая и публичная. Запустить о нас реалити-шоу. Вот обычные люди, им иногда не везет, как и вам в обычных делах. Реалити-шоу? — не понял Строков. Как Белчер? Как Сурвайвор? Найман посмотрел на Семёна, тот кивнул и встал. Вот для этого Найман его и привёз, понял Покровской. Поебинь какая-то. «Друзья мои!» — Каверин неожиданно широко и красиво улыбнулся. На него вообще было приятно смотреть. «Друзья мои, в чём задача?» «Задача — поменять ваш, как сейчас любят говорить, имидж. Кто наша таргет-аудитория?» «Всё, практически всё население России». Вроде бы задача от этого должна быть труднее. Нет определенной нишевой демографической группы, а она легче. И легче она от того, что вся наша таргет-аудитория, если верить результатам социоисследования, не любит вас мягко. Мягко говоря, за одно и то же, за удачливость. Это можно исправить, и достаточно легко. Нужно показать, что вы вовсе не так уж удачливы. И мы знаем, как это показать. «Как — Как? — спросил Строков. «Действительно, как?» — Покровский начинал злиться. «Заставите нас публично играть в рулетку, и мы будем все время проигрывать? Или идем по улице и падаем в открытый люк?» «Можно и так», — снова улыбнулся Каверин. «Но это грубо. Лучше всегда показать людей в сравнении с другими. Вы все слишком молоды и не помните советское телешоу «А ну-ка, парни!» «А мы с Марком Наумчим его хорошо помним. Две команды...» соревнуются и интеллектуально и в спорте и скажем по ремонту бытовой техники что то что понятно зрителю и с чем люди сталкиваются каждый день теперь представьте ваша команда скажем вы в четвером и команда рабочих парней простых работяг из глубинки не получится перебил гнатюк не выйдет почему удивился Коверин. интеллектуально не потянем развел руками гнатюк Утюг починить еще туда-сюда фистек все-таки или сто пробежать а вот интеллектуально ну никак Покровский засмеялся Кляйнберг тоже засмеялся Найман покачал головой Послушайте сказал Найман Все о чем я вас прошу это попробовать Вторая фаза проекта слишком слишком радикальное решение чтобы его принять не попробовав другие менее Он замялся, подыскивая нужное слово, Меня окончательно. Такое шоу, а возможно и не одно, покажет, что мы обычные люди, с обычными неудачами, обычными семьями, обычными домашними проблемами, словом, такие же, как они. А раз мы такие же, как они, то и у них есть шанс, есть надежда стать такими, как мы, понимаете? Такое шоу даст людям надежду, и из ненавидимых мы превратимся в своих. Не просто в своих, а в модель для подражания, Марк, друг дорогой, — вставил Каверин, — в идеал! Близость показывает, — понял Покровский. Завоевывает позиции. Покровский вспомнил, как отец его был идеалом для подражания. До окончания института всплыло откуда-то из темноты ненужных «Захламляющих память фактов. Таких хранились миллионы. «Что значит, не одно шоу?» — поинтересовался Строков. «Много разных? Сколько времени это возьмет?» «Максим, друг дорогой!» — заулыбался Каверин. «Есть идея еще одного шоу. Возможно, оно и станет главным. Вроде бы как вы поселяетесь на неделю в семье какого-нибудь работяги и решаете его проблемы, а он вроде бы переезжает к вам и становится на неделю олигархом». Переезжает к нам домой? — спросил Покровский. — К нашим семьям? — Вы, Валентин, пропустили главное, что я сказал. — Вроде бы. Работёк и их семьи будут играть нанятые и контролируемые нами люди. Но зрителям этого, конечно, знать не обязательно. Идиотизм решил Покровский. Трата времени. — Марк наумч сказал он вслух, игнорируя Каверина. — То есть хлеба и зрелищ, да? — Нет, Валентин, — покачал головой Найман. Не наш случай. Хлеба мы дать не можем, только зрелище. Что и предлагается. Наш лозунг другой. Опять вмешал Скаверин. Зрелище вместо хлеба. Не сработает, вздохнул Гнатюк. Отвлекутся, а потом снова жрать захотят. И нас сожрут. Нам на это время терять нельзя, Марк наумчик Продолжал пытаться найти общую платформу, хотя бы точку соприкосновения Покровской. «Американцы ждать не будут. Первая фаза уже практически закончена. Таблетки и инъекции для продления жизни готовы. Они с нами уже поделились. Им с помощью Максима почти удалось совместить искусственный интеллект с биологическим. Синхронизировать?» — поправил Строков. Он любил точность. «Хорошо синхронизировать!» «Валентин...» Найман поднял согнутые в локтях разведенные руки до плеч, словно собираясь встать в бойцовскую стойку. — Ребята, я все понимаю, и вы правы, времени нет. Но, не попробовав найти альтернативное второй фазе решения, я не буду продолжать свое участие в проекте. Коротко ясно. Он замолчал, позволяя тяжести своих слов опуститься, осесть, отвердить. Покровский тоже молчал. Покровский мысленно вычел взносы Наймана из бюджета российского отделения проекта «Кворум» и понял, что отделение можно закрывать. Он подумал, что Кляйнберг, скорее всего, тоже выйдет вместе с Найманом. Все эти годы Антон поддерживал паллиативное, как он его называл, решение вместо второй фазы. Паллиативное, сразу видно из семьи врачей. Он посмотрел на Гнатюка, тот кивнул — сдаемся, сами не вытянем. — И какие шоу вы нам предлагаете? — спросил Покровский, на этот раз у Одно, как я уже и сказал, викторина. Типа команда олигархов против команды народа. Главное здесь показать, что вы для достижения результатов стараетесь, работаете, прилагаете усилия, а не надеетесь на удачу и что вам, друзья дорогие, не прет так же, как и всем остальным. Тогда по ассоциации люди начнут думать, что ваши успехи не от простой удачливости, а результат труда, и причем тяжелого. Но в конце концов все равно проигрываем, уточнил Гнатюк, в честной борьбе. «Проигрывайте», — согласился Каверин, — «без этого на первых парах нельзя. У людей должно закрепиться твердое понимание. Этим пацанам не прет». Значит, их можно и пожалеть. Понятно. А второе, как я понимаю, переселение народов. Нас в Северное Бутово, а гегемонов и люмпенов в нашей поселке на Рублевку? Интересно, кому пришла в голову эта поразительная идея? Кто будет снимать весь этот бред? Валентин, друг дорогой, — заулыбал Скаверин, — я же много продюсировал, знаю всех в этом мире. Лучшая на данный момент команда — это... Компания моего старого-старого друга Мариса Ханаанова называется «Нью Реалити». Я проработал с ними сценарий. Мы уже подготовили павильон. Все, абсолютно все готово для запуска шоу. Корум 2 и 3 По ночам Кудеяров плавал с акулами. Это были небольшие колючие акулы, сродни черноморским катранам, от метра до полутора длиной, с гладкой пулеобразной обтекаемой головой и овальными глазами янтарного цвета. Колючими акулы назывались потому, что у основания их спинных плавников росли длинные выступающие шипы — колючки. Но характер у них был мягкий, на людей не нападали. То ли боялись, то ли понимали бесперспективность, трудно сказать. О цвете акульих глаз Кудеяров прочел в интернете, поскольку не мог их видеть в темной ночной воде. Акулы не были опасны. Об этом он тоже прочел. Никто не знал, зачем Кудеяров купил старую виллу в Кашкайше и приезжает туда по нескольку раз в год. Португальское курортное захолустье, полное небогатых европейцев, ни шумных вечеринок с моделями, ни хороших ресторанов со знаменитостями, ничего либо другого, что могло привлечь молодого российского миллиардера, не существовало в Кашкайше. И Кудяровские поездки в этот пригород Лиссабона оставались загадкой, как и многое, что делал Кудяров. От кого он и был тем, кем был, а он ездил в Кашкайш плавать с акулами. Днем акулы держались на глубине, ночью же подходили ближе к берегу, потому что рыбы в океане становилось все меньше, а кормиться нужно. Чтобы их найти, надо было заплыть метров на восемьсот от неярких огней Кашкайша в темную, темную даль и спуститься в черноту прорезаемую лучом фонаря на лбу. Вокруг начинали кружить акулы, отпугивая от Кудьярова любопытную рыбу поменьше. Он плыл с акулами и чувствовал себя одной из них. Ему нравилось надевать гидрокостюм. В этом чувствовался момент превращения в другое существо. Он становился иным, жителем другой стихии, еще находясь на суше, натягивая толстый неопрен своего BS Diver Ultra Black. С внутренней стороны костюма был Наполеон Black Metallite для удобства натягивания и снимания, но выбрал эту марку Кудеяров за наколенники и налокотники из Арматекса. Кудеяров был уверен, что эти предохраняющие утолщения — и такой же, словно припаянный щит на грудник, защитят его от прячущихся в черной глубине опасностей. Он не мог объяснить, почему. Часто Кудьяров натягивал гидрокостюм дома и подолгу стоял перед зеркалом. Иногда он ходил в гидрокостюме по длинным темным коридорам просторной виллы, чувствуя себя вышедшим из водной толщи их тяндром, или посетившим землю пришельцам, пришельцам на земле, Кудеяров, правда, чувствовал себя и без гидрокостюма. Узкая бухта в конце спуска по длинной узкой дорожке меж камней казалась подсвеченной из-под воды. Луна, почти полная, круглый шар с черными точками то ли кратеров, то ли построенных на ней инопланетянами военных баз, проложила широкую полосу от берега вдаль. Кудьяров опустил костюм, ласты и акваланг на мокрый от ночной влаги песок и стал переодеваться. Он поднял руку в приветствии двум аквалангистам, расположившимся ближе к воде. Они приходили сюда по ночам уже третий день, но не мешали ему, уплывая за скалу, где охотились на Тунца и дорада. Аквалангисты тихо переговаривались на странном диалекте португальского, и он не мог ни слышать их слов, ни понять. Ему нравилось думать, как, вернувшись после ночного плавания, он найдет в своей постели Мариану. Она никогда не просыпалась, пока он принимал горячий душ и приходил к ней, послушно раскрываясь во сне, словно вовсе не спала, а ждала его. Любовь с Марианой была похожей на звуки любимого ею Прокофьева. Мелодичные перекаты с одной тянущейся темой, открывавшиеся разными гранями, но всегда одной. Ему хватало этой одной темы. Надев гидрокостюм и прицепив акваланг, Кудьяров постоял... Закрыл глаза, слушая ночной ветер, ворошащий его темные волосы. Это был важный момент — переход из одного состояния, одного кудеярова, в другое. Всякий раз, стоя на берегу перед погружением, он представлял, как однажды распрощается с телом и станет чистым сознанием, бесплатным интеллектом, носящимся над освобожденной от людей землей. худияров пытался представить эту неотягощенность, вездесущность, и не мог. Мешало ощущение прилипшего к покрывшейся испаренной коже узкого плотного неопрена, мешало дыхание, мешали биение сердца, и скапливающаяся в мочевом пузыре, выпитая за ужином вода, мешала телесности, с ней было трудно бороться. Невозможно, но ощущение телесности казалось не таким, привязывающим к знакомому миру там, где не было гравитации, а лишь свободное скольжение в ночной воде. Кудьяров открыл глаза и, высоко ступая ногами в длинных ластах по песку и, держа в руке маску, пошел к темному океану, лениво набегавшему мелкой волной на берег. Он оглянулся на кучку своей одежды, придавленной тяжелой сумкой от гидрокостюма, чтобы не унесло ветром. Не унесет. Аквалангисты все еще возились со своими ружьями, готовясь к охоте. Он поравнялся с ними... И один повыше, повернувшись к нему, улыбнулся и, не поднимая руки, брызнул ему в лицо бесцветной жидкостью из черного маленького баллончика. Кудьяров перестал дышать. Покровский не хотел ждать. Он и не умел ждать. Всю жизнь, с детства, его словно гнали по долгой, полной препятствии дороге, И в конце ждал приз. Что за приз? Покровский не знал, да и не интересовался. Приз. И получит приз тот, кто придет к ласковой, чуть провисшей ленточке финиша первым. И лучше один. Ему не нравился Найман. Покровский мало кого любил. Не любил он и себя, но относился к себе с пониманием. Действия Покровского радовали Покровского своей ясной ему логикой. Ритм спешно бегущей крови гнал его за неизвестным призом, и Покровский следовал этому ритму, чтобы оказаться у ленточки первым, разорвать, зайти за заветный рубеж и натянуть вместо ленточки крепкую колючую проволоку. Сюда нельзя. После первой встречи с Ханаановым и Арзуманяном Покровский решил сделать еще одну попытку поговорить с Найманом и объяснить идиотизм затеи с шоу. Они встретились в отдельном кабинете московского ресторана «Листва». Покровский решил, что поедет один. Он попросил Наймана никого на встречу не приводить. Уже два года... Листва слала самым модным местом в шумном, не спящем по ночам городе, переполненном ресторанами, клубами, барами и маленькими кафе, предлагавшими длинные меню с подробными описаниями блюд. Каждый раз, попадая в Лондон или Париж, Покровский поражался скудности европейской ресторанной жизни, однообразию ассортимента и негибкости сервиса. В Москве и Петербурге, а в других местах России Покровский никогда не бывал, можно было найти все и на все вкусы. Рестораны были открыты далеко за полночь, а некоторые и всю ночь. И Покровский удивлялся, что в Европе кухни закрывались в 10.30 вечера. Последний заказ. Люди в Европе хотели жить для себя, а в России они жили для него... Люди в России жили так, чтобы по-кровскому было удобно. Он хотел это сохранить, но без людей. Понимал, что такое долго не продержится. Или они начнут жить лучше и обретут достоинство, а с ним и право на собственную жизнь. Или начнут жить еще хуже, и тогда им станет нечего терять. Первое вело к Европе с ее компромиссом. Удобство жизни для всех. Второе — к русскому бонту. Ни то, ни другое Покровского не устраивало. Вместо ленточки на финише должна висеть колючая проволока. Приз был для немногих, собственно, для него одного. Пока не принесли закуски, говорили о ерунде. Бизнес, Кремль, новый законопроект о налогах. Найман был вхож в администрацию, но не делал из этого ресурс влияния или статуса. Покровский, чтобы отвлечь внимание, попросил помочь с долго тянущейся тяжбой с московским правительством из-за недостроенного объекта около метро «Сокол». «Зачем торопиться, Валентин? Вы же собираетесь жить вечно». «Это была шутка». Покровский посмеялся. — Марк наумч, но ведь и Собянин собирается жить вечно и вечно мешать. Это тоже была шутка. Найман не улыбнулся. Он смотрел на Покровского светло-карими глазами, в которых не было ни любопытства, ни симпатии, и ждал. Найман знал, что Покровскому не нужна его помощь созданием. Покровскому была нужна его помощь с мирозданием внесли еду, от алкоголя оба отказались. Найман ел салат из персиков и зелени с горчичным медовым соусом. Покровский завидовал. Его карпаччо из оленины под брусникой требовало Бургундского. Он обильно запивал его шведской минеральной водой Мальмберг. Вода ему не нравилась. — Марк Наумч, я, собственно, хотел поговорить с вами о шоу. — Я не понимаю этой идеи. Найман ответил не сразу. Он прожевал салат, проглотил и прислушался к тишине большого на десять человек отдельного кабинета. жизнь жизни, шумящего людскими разговорами и звяканьем посуды общего зала, сюда не проникала. Полная изоляция, раздельность существования без других. «Валентин, мы уже об этом говорили, нас не любят. От того, что не знают, нужно показать, мы такие же, и любой может таким стать. Нам не нужна любовь, Маркноумч. Нам нужно пустое пространство без лишних. Нам не нужна любовь, согласился Найман. Нам нужно отсутствие не любви. Это даст нам время. Вы же физик, Валентин. Время это и есть искривленное пространство. — Искривление пространства! Так что, по сути, мы говорим об одном и том же. Нихуя не об одном злился про себя Покровский. Спорить он не стал. Не договориться. Его телефон завибрировал. Покровский прочел короткий текст дважды и попросил принести водки. Драгош еле вытащил сим-карту мокрыми пальцами. Скользили. Он сломал ее и убрал в застегивающийся на молнию карман непромокаемого рюкзака, чтобы выбросить по дороге в аэропорт. Телефон он тоже собирался выбросить, хоть и жалко новый. Но порядок есть порядок. Затем Драгош принялся собирать вещи. Его партнер Мирча уже упаковался и переоделся в сухое. Мирча был опытный аквалангист и погружался круглый год. Мирча был румын-румын из-под Констанции, а Драгош вырос в Каушанах, к югу от Кишинева, где большой воды не было, и увлекся подводным плаванием в юности, отдыхая с родителями на Днестровском лимане. Впрочем, вода есть вода, ее нужно уважать, чужая стихия. Драгош смотрел на темнеющую кучку одежды, ждущую возвращения хозяина. Хозяин лежал на дне, далеко от берега, где они аккуратно, уважительно опустили его длинное, узкое, невесомое в воде тело. Одежда была придавлена тяжелой сумкой из-под акваланга, и Драгош знал, заметил в первую же ночь, что сумка хорошая, дорогая, фирмы Катранган. У него была хуже, дешевая и старая. Мерч перехватил его взгляд и покачал головой. «Нельзя!» Дракош кивнул, соглашаясь. «Нельзя!» «Никаких вещественных доказательств!» «Похотелось!» Он обтер лицо взятым из гостиницы полотенцем, выпил горячего чая из термоса, протянул Мерч, тот мотнул головой, брезговал. драгш не обижался. «Слышь!» — сказал Мерча, оглядываясь вокруг и в луче фонарика, проверяя, не осталось ли следов их присутствия на ночном пляже. — Говорят, в Китае новый гриб. — Люди мрут. — Не слыхал? — Так вот в Китае? — потянулся всем телом, разведя руки в стороны Драгош. «Нам — Нам-то что? Покровского трясло. Он хотел еще раз перечитать короткое СМС перед тем, как стереть его навсегда. Он хотел выкинуть телефон. Вместо этого Покровский пил водку, не ощущая вкуса. Он заставил себя прислушаться к тому, что говорил Найман. Ничего нового, Найман, не говорил. А сейчас и не говорил ничего вообще. Внимательно глядя на Покровского, словно зная, что произошло, нужно было собраться. Покровский тряхнул головой и отгоняет от себя морок лезущих в голову картинок далекого португальского пляжа. Хорошо, Маркноунч, согласился Покровский. Запускаем ваш шоу. Ну, наше шоу.